Глава 28. Мокро быть мной. Грейс. У Хадсона забавное выражение на лице. «Жаль, что у меня нет при себе телефона, потому что я бы с удовольствием сделала фотку и сохранила её для потомков. Похоже, его привязанность к этим трусам сильнее, чем я думала. Может, подразнить его ещё?» Видит Бог, сам он обожает дразнить меня, когда преимущество на его стороне. Тут он поворачивается и до меня доходит, что я попала. И ещё как! И мне некуда бежать! Его яркие синие глаза хитро блестят, губы изогнуты в ухмылке, которая всегда означает, что он что-то задумал. Больше того кончики его клыков угрожающе блестят. Полгода назад я бы подумала, что мне конец. Теперь же я не совсем уверена в этом. Он делает шаг в мою сторону, и на секунду я бросаю взгляд на дверь. Впервые с тех пор, как мы попали сюда, я всерьёз подумываю о том, чтобы испытать удачу с драконом. Он, конечно, прикончит меня, но, скорее всего, это произойдёт быстро. А вот если я останусь с Хадсоном, мне грозит нечто похуже, если судить по его лицу. «Даже не думай», — рычит он, и он прав. «Я знаю, что он прав. Но это значит, что есть только одно место, где я могла бы спрятаться». «Погоди», — говорю я, вытянув руку, чтобы остановить его. «Мы можем об этом поговорить», — «О, именно это я и намерен сделать», — отвечает он, делая ещё один шаг ко мне, демонстративный и неспешный. Это была шутка. Я просто пыталась... Чёрт побери, я, сломя голову, бросаюсь к двери ванной. Ещё семь шагов, ещё четыре шага, ещё два. Хадсон врезается в меня сзади, И от этого толчка я буквально влетаю в дверь. Я начинаю падать по той же причине, но в последнюю секунду он подхватывает меня и поднимает на руки. Когда он делает шаг в сторону душа, я не знаю, смеяться мне или кричать. Когда он протягивает руку в душевую кабинку и включает воду, я делаю и то, и другое, обхватив его шею и держась за неё изо всех сил». «О, чёрт, нет!» — говорит он, и от звучащего в его голосе возмущения британский акцент становится ещё больше заметным и больше чопорным, чем обычно. «Кричи, сколько влезет. Но после того, как ты испортила все мои боксеры, тебе этого не избежать. Ты окажешься в воде». «Они не испорчены!» — пытаюсь сказать ему я между взрывами хохота. Я разрисовала их карандашом для глаз. Ты можешь их оттирать. Нет, это ты можешь их оттирать, После того, как промокнешь до нитки. Он опять пытается отлепить меня от себя и толкнуть под ледяную воду. И опять я прижимаюсь к нему, обхватив его руками и ногами и держась изо всех сил. «Не делай этого, Хадсон!» — визжу я, — продолжая смеяться, пока он пытается отцепить меня от себя. «Не надо! Извини! Извини!» «Чёрт возьми!» Чуть слышно бормочет он и заходит в душевую кабинку вместе со мной. «Когда меня обдаёт ледяная вода, я истошно ору, а он начинает бормотать ругательства, тихие и злые. «Я же говорила тебе, чтобы ты этого не делал!» Говорю я, переведя дух, после смеха, от которого у меня болят бока. «А я сказал, что тебе этого не избежать, и ты окажешься в воде», отвечает он и шмыгает носом. «Любой нормальный человек принял бы это заслуженное наказание, вместо того, чтобы вопить, как мартовские коты. Такие вопли и мёртвого из могилы поднимут». «Я не вопила, как кот. Собственно говоря...» И в это мгновение я вдруг осознаю, что Хатсон всё ещё держит меня на руках. И мы с ним оба мокрые, а потому я ощущаю его близость куда острее, чем пару минут назад. И он тоже может ощущать и видеть меня всю. Видимо, он тоже это осознаёт, потому что когда я отстраняюсь, он отпускает меня, вернее, аккуратно опускает на пол. «Ты в порядке?» — спрашивает он, и хотя он немного отстранился, он всё так же обнимает меня за талию, поддерживая. И внезапно выражение его глаз делается таким, что мне уже не хочется бежать. Мне хочется остаться рядом. От этой мысли меня охватывает паника, у меня обрывается сердце, в ушах шумит кровь. «Я в порядке», — отвечаю я и отшатываюсь от него так резко, что вылетаю из душевой кабинки и едва не падаю на задницу. Он опять подхватывает меня, на этот раз очень нежно, и снова ставит на ноги. «Отпусти меня!» — кричу я, и когда я отталкиваю его, он в самом деле отпускает меня.